Во Франции было решено ввести всюду исключительно светское воспитание и образование, предоставив семье ведать вопросы совести и религии. Принцип безвозмездного обучения всех граждан во всех школах, от низших до высших, понемногу проводился в жизнь. К чему разделять страну на два общественных слоя: на невежественную массу, находящуюся внизу, лишенную возможности выбиться наружу, и другую, меньшую часть которой были предоставлены все средства для развития и образования. Не было ли такое положение вещей совершенно ошибочно и не согласно со здравым смыслом в демократической стране, все дети, которые должны были деятельно поддерживать ее силы и ее значение. Надо было стремиться в самом недалеком будущем соединить всю Францию братскими узами и дать возможность населению из начальных школ перейти в среднюю школу, а затем и в высшую, согласно желанию и способностям каждого отдельного лица. В этом заключалась самая неотлагательная потребность, и такая реформа занимала умы всех выдающихся деятелей. Давно было пора обратиться к народу и черпать из него новые силы на смену разлагающейся буржуазии. Новые люди должны были сооружать будущее зданий всеобщего мира, братства и справедливости. Первым шагом на пути реформ было бесплатное обучение детей, столь же необходимые для народа, как воздух и вода – первые элементы здорового существования. Новые веяния не только пошатнули власть клирикалов, но и отразились на местных крезах, опиравшихся главным образом на представителей клерикализма. Люди, бросавшие на ветер миллионы, должны были также опомниться и оглянуться на свою жизнь. В знаменитой Дезираде, купленной банкиром Натаном, дела не обстояли особенно благополучно. Во-первых, Гектор де Санглибев не был избран в депутаты, потому что Палата не терпела более в своей среде реакционных противников народного образования. Но самым большим несчастьем для обитателей Дезирады была смерть маркизы де Дебуас, этой умной и тактичной женщины, которая умела сохранить мир в этой семье оставаясь любовницей мужа и самым нежным другом жены. После ее кончины глупый и тщеславный Санглебев совсем сбился с толку, проиграл много денег в карты и попал в самые грязные притоны, откуда его принесли однажды избитым до полусмерти. Он умер несколько дней спустя, и жена его даже не решилась поднять судебное следствие, чтобы не опорочить окончательно памяти мужа. Когда-то прекрасная Илия, а теперь благочестивая Мария, оказалась совершенно одинокой в своем роскошном поместье среди чудных садов и фонтанов. Ее отец, барон Натан, наживший столько миллионов, медленно умирал в своем великолепном особняке в Париже. Он был разбит параличом и впал в детство. После его смерти дочь получила лишь небольшую часть всего состояния отца которое перешло в руки аристократических дам-патронес, окружавших богатого банкира со всех сторон и уверивших больного старика, что с него смыто вполне его еврейское происхождение и что он теперь всецело принадлежит их кругу. Конечно, немало денег перешло в руки клерикалов для их борьбы против нарождающегося оздоровления страны. Дочь Натана почтила память отца многочисленными обеднями, стараясь обеспечить ему небесное благополучие. Сама она, равнодушная ко всему на свете, не умела управиться со своими деньгами. Она не сходила со своей кушетки и совершенно запустила управление чудным поместьем, приходившим постепенно в упадок. Толстые решетки отделяли этот уголок от всего света, и сюда никто не имел права входа, кроме духовных особ черные силуэты которых мелькали иногда между зелеными рощами деревьев и брызгами фонтанов. Ходили слухи, что отец Крабо, на склоне лет, утратив владычество над коллегией Вальмари, переселился в поместье Дозираду и занимал здесь маленькую комнату, бывшую лакейскую, обставленную наподобие кельи. Там стояли только кровать, стол и соломенный стул. Этому 80-летнему старику удалось до такой степени околдовать неподвижную графиню, что все ее средства мало-помалу переходили в руки духовенства и поддерживали его в борьбе с республикой и новыми законодательными реформами. Когда однажды графиню нашли мертвую, как бы уснувшую на своей кушетке около окна, то из всего ее громадного состояния осталось лишь поместье Дозирада, единственным наследником которого оказался отец Крабо. Согласно завещанию, он должен был учредить здесь благотворительное заведения для презрения приверженцев клирикальной партии. Но такие факты представляли собою лишь предсмертные судороги умиравшего режима. Мальбуа перешел совершенно во власти нового направления, когда-то всеми презираемого. Теперь во всем муниципальном управлении не было ни одного члена-реакционера, Давно прошло то время, когда мэр Дарас жаловался, что у него нет приверженцев, что республиканская партия в постоянном меньшинстве. Не только его соперник Филис уже покоился на кладбище, да и сам мэр Дарас, когда-то изменивший правому делу, отошел в вечность, оставляя по себе память как о человеке совершенно неустойчивом и лицемерном. Место его было теперь занято человеком высокого ума и редкой энергии, Леоном Савен, младшим братом двух близнецов, Ахилла и Филиппа, женившись на простой крестьянке Розалии Бонен, он принялся за устройство образцовой фермы, которая вызвала целый переворот в земледельческом хозяйстве края, повысив доходность земли. Ему едва минуло 40 лет, но влияние его среди местных жителей было громадно. Немного упрямый, он соглашался лишь на те меры, которые приносили несомненную пользу населению. Заняв пост мэра, он очутился во главе партии, решившей создать публичное торжество для отдания чести Симону, чтобы хотя отчасти возместить зло, причиненное ему общественную несправедливостью. Мысль эта, до сих пор не приведенная в исполнение, теперь воскресла с новой силою. Несколько раз уже обращались за советом к Марку, И посещая изредка Мальбуа, он всегда встречал там людей, которые говорили с ним об этом проекте. Особенно взволновала его одна встреча с Адриеном Долуар, сыном каменщика Августа де Луар и Анжели Бонгар, дочери крестьянина. Он прекрасно окончил курс в школе жули и сделался очень известным и знающим архитектором. Ему еще не было 28 лет когда он был выбран в члены муниципального совета. Самый младший среди всех своих товарищей-членов, он отличался смелым полетом мысли, оставаясь, однако, строгим практиком. «А, дорогой господин Фроман, как я рад вас встретить!» – воскликнул он. «Я собирался отправиться на днях к вам, Жонвиль, чтобы переговорить с вами об одном деле». Он стоял перед Марком в почтительной позе, сняв шляпу. Вся молодежь обожала Марка как заслуженного патриарха, одного из неподкупных поборников истины, славного героя прошлого. Сам Адриен учился у него, будучи ребенком. «Чем могу служить вам, мой дорогой друг?» – спросил Марк, всегда довольный и счастливый, когда ему приходилось встречать своих бывших учеников. «Правда ли, что семья Симона скоро вернется в мольбоа Говорят, что Симон и Давид решили покинуть Пиренеи и вернуться в свой родной город. Вам это, вероятно, известно?» Марк ответил с улыбкой. «Да, таково их намерение. Но я не думаю, чтобы они вернулись раньше года. Хотя они и продали свои ломки мрамора, но обещались последить за делом в продолжении нескольких месяцев. Потом им надо еще позаботиться об устройстве своих дел и подыскать себе здесь помещение». «Если они вернутся через год», – воскликнул Андриен, – «то мне едва хватит времени привести в исполнение свой проект. Я хотел посоветоваться о нем с вами. Когда вы мне позволите навестить вас в Жунвиле?» Марк весь этот день решил провести в Мальбуа у дочери Луизы и сказал Адриену, что сам зайдет к нему сегодня вечером, чтобы не откладывать дело. Адриен де Луар занимал маленький домик по дороге в Дозираду у самых ворот города. Он сам выстроил этот домик среди одного из полей фермы Бонгаров, которые приходились ему дедушкой и бабушкой. Старики уже давно умерли, и фермой владел их сын Фердинанд, отец Клер. Сколько воспоминаний зародилось в душе Марка, когда он своей твердую и бодрой походкой приближался к новому домику Адриена, минуя старые постройки фермы. Сюда он приходил 40 лет тому назад, в день ареста Симона, и пытался добиться благоприятных для своего друга показаний от детей Бонгара. Он снова видел перед собою толстого, упрямого крестьянина и злую, подозрительную крестьянку, которые запретили детям давать какие бы то ни было показания, представляя из себя инертную массу, грубую материю, покрытую толстым слоем невежества и суеверий. Он вспомнил свои напрасные усилия добиться правды. Эти несчастные не были способны проявить чувство справедливости, потому что они ничего не знали и не хотели ничего знать. Адриен дожидался Марка под старой яблоней, сучковатые ветви которой, обремененные плодами, простирались над столом, окруженным стульями. «Дорогой учитель!» – приветствовал Марка Адриен. «Для меня великая честь, что вы согласились прийти ко мне. Прошу вас, присядьте. Я принесу свою дочурку Жоржетту. Поцелуйте ее, это принесет ей счастье». Здесь находилась и жена Адриена, Клер, молодая белокурая женщина с приятным приветливым лицом и ясными глазами. Она побежала за дочуркой и подвела ее к Марку. Девочка была прелестная, такая же белокурая, как мать, и очень развитая для своих пяти лет. «Слушай, моя радость», — сказала ей мать, — «ты всегда должна помнить, что господин Фруман тебя поцеловал. Можешь гордиться этим всю жизнь». «Я знаю, мама», — пролепетала девочка. «Я часто слышу, как вы говорите с папой о дяде Фрумане. Я рада ему, он точно ясный солнышко». Все от души смеялись и радовались словам девочки. В эту минуту показались отец и мать Клер, Фердинанд Бонгар и его жена Люсиль де Луар. Они узнали, что к ним пришел бывший учитель школы в Мальбоа и пожелали выказать ему свое глубокое почтение. Хотя бывший его ученик Фердинанд и не очень радовал его своими успехами, благодаря своим ограниченным способностям, Марк все же обрадовался ему. Фердинанду было под 50 лет. Движения его были по-прежнему медленны и нерешительны, как у человека, сознание которого еще не вполне освободилось от таков прежнего невежества. «Ну, Фердинанд, как дела? В нынешнем году вы должны быть довольны, урожай был хорош». «Так-то оно так, господин Фроман. Но никогда нельзя знать, как кончится год. На одном выиграешь, на другом проиграешь. Да мне и не везло всю жизнь» вы сами знаете». Жена его Люсиль, более смышленная, перебила мужа. «Он так говорит, господин Фроман, потому что был всегда последним в вашем классе и вообразил, что уже судьба его такова. Какая-то цыганка еще в детстве бросила в него камнем. Но что ж из этого, не правда ли? Если бы он еще верил в черта, как я верю». «Мадемуазель Рузер показала мне однажды черта после того, как я конфирмовалась. А ведь я была ее лучшей ученицей». Клер рассмеялась, и ее дочка Жоржетта тоже не совсем почтительно отнеслась к истории о черте. Люсиль продолжала. «О, я знаю, что ты, и моя дочь, ни во что не веришь. Мадемуазель Мазелин отучила вас от наших верований. Но черта я все-таки видела». «Мадемуазель Рузер показала нам его тень на стене класса, и я уверена, что это была правда». Адриен слегка сконфузился и перебил свою тещу, приступив к тому делу, которое привело к нему Марка. Все уселись вокруг стола. Лер взяла на руки Жоржетту, а старики сели поодаль. Фердинанд курил трубку, а его жена вязала чулок. «Видите ли, мой дорогой учитель?» Вся наша молодежь полагает, что на Мальбуа будет лежать пятно до тех пор, пока город не искупит своей вины перед страдальцем, осуждению которого он способствовал. Оправданий Симона по суду еще недостаточно. Мы, дети и внуки его бывших палачей, мы должны покаяться в ошибке отцов и дедов и стараться чем-нибудь почтить Симона» уничтожить следы той ужасной несправедливости, которая была совершена по отношению к этому несчастному человеку. Вчера вечером я говорил отцу, деду и другим родственникам, как могли вы допустить подобную подлость, столь же гнусную, как и чудовищную. Достаточно было одного разумного слова, чтобы помешать такому ужасному злодеянию. Они ответили мне по обыкновению сбивчивыми объяснениями говоря, что они не знали, не понимали. Наступило молчание, и все взгляды были обращены на Фердинанда, который являлся представителем преступного поколения. Он вынул трубку изо рта и пытался оправдать себя и своих близких. «Ну да, мы не знали, мы не могли понять этого дела. Мой отец и моя мать с трудом подписывали свое имя и были настолько осторожны, что не путались в чужие дела» потому что за это могли быть наказаны. Я, положим, кое-чему научился, но тоже недалеко ушел в науках и боялся поплатиться за свое вмешательство. Глупые люди всегда трусливы. «Да, вам теперь хорошо говорить и рассуждать. Вы все понимаете, и потому набрались храбрости. Я хотел бы послушать, что бы вы сказали, если бы ничего не понимая, запутались в это темное дело». «Чего только тогда не рассказывали про Симона». «Это правда», – подтвердила его жена Люсиль. «Я никогда не считала себя за дуру и все ж таки не могла разобраться в этом деле и старалась не думать о нем, потому что мне мать постоянно повторяла, что бедным не надо соваться в дела богатых, иначе рискуешь потерять и последние гроши». Марк выслушал их внимательно. Лицо его опечалилось при воспоминаниях прошлого. Да, ему пришлось много раз наталкиваться на упрямые равнодушие крестьян, не желавших высказать свое мнение. Он вспомнил свою встречу с Фердинандом, но другой день после приговора Розанского суда, когда тот, несмотря на известные развитие, только пожал плечами и сказал, что не понимает, кто прав, кто виноват. Сколько потребовалось времени и усилий, чтобы новые поколения, наконец, научились прямо смотреть в глаза истине и высказывать свои убеждения. Он покачал головой, точно признавал, что нельзя не согласиться с доводами Фердинанда, готовый простить этих мучителей, не понимавших, что творят, благодаря своему невежеству. Он обратил свой взор на Жоржетту и улыбнулся ей, как роскошному цветку будущего. Девочка таращила глаза, ожидая, вероятно, что ей расскажут какую-нибудь веселую сказочку. Итак, дорогой учитель, обратился Адриен к Марку, позвольте мне объяснить вам мой проект. Он очень прост. Вы знаете, что были произведены очень серьезные работы для оздоровления старых кварталов Мальбуа. Большая аллея проходит там, где прежде находились улицы Плезир и Фош, настоящие клоаки. Там, где проходила улица Тру, устраивается сквер где собирается вся окрестная мелюзга, оглашая воздух веселыми криками. Напротив этого сквера, среди участков, отведенных под постройки, находится место, где прежде стоял домик лиманов, этот печальный очаг, около которого проливалось столько слез. Наши отцы когда-то бросали в этот дом каменьями, и он разрушался среди общего презрения и ненависти». Я хочу предложить муниципальному совету выстроить на этом месте другой дом. О, не дворец, а простой дом, веселый, светлый, и подарить его Симону от имени горожан, чтобы он окончил в нем свои дни, в покое, окруженный заботами и всеобщим уважением. Стоимость подарка будет невелика, но этим мы окажем ему внимание и почтим его на склоне несправедливо погубленной жизни». Слезы показались на глазах у Марка, до того его тронула внимательная заботливость о несчастном, невинном страдальце. Вы одобряете мою мысль? Спросил его Адриен взволнованным голосом, видя как потрясен Марк его сообщением. Марк встал и обнял его. Я не только одобряю ваше предложение, мой друг, но должен признаться, что переживаю самую счастливую минуту всей моей жизни. «Благодарю вас, учитель, но я еще не кончил. Позвольте показать вам план дома, который я составил. Я желаю, конечно, безвозмездно, руководить постройкой и надеюсь найти подрядчиков и рабочих, которые примут участие, значительно сбавив цены». Он ушел на минуту в дом и вернулся с планом, который развернул на столе под тенью старой семейной яблони. Все подошли и наклонились, чтобы рассмотреть проект. Дом был действительно самый скромный, приветливый, в два этажа, выкрашенный в белый цвет, окруженный садом, выходившим на сквер. Сад окружала решетка с красивыми воротами, над входными дверями должна была находиться мраморная доска. «На ней будет надпись?» – спросил Марк. «Да, весь дом построен ради этой надписи. Вот что я хочу предложить муниципальному совету» город Мольбуа учителю Симону во имя правды и справедливости и в возмездии за понесенные страдания от внуков его палачей. Фердинанд и Люсиль невольно вздрогнули и взглянули на свою дочь Клер. Это было уже слишком, ей не следовало позволять мужу поднимать такую историю. Но она стояла облокотившись на плечо Адриена и заметила, как бы отвечая на протест родителей. «Господин Фроман, Я участвовала в составлении этой надписи. Я хочу, чтобы все это знали». «Я не забуду вашего желания, дитя мое», – сказал Марк. «Но вопрос в том, примут ли надпись и согласятся ли на постройку дома». «Да, в том-то и дело», – согласился Адриен. «Я хотел показать вам первому свой проект, дорогой учитель, чтобы получить ваше одобрение и просить вас помочь мне провести этот проект». Я не боюсь, что горожане испугаются расходов. О нет, я боюсь натолкнуться на остатки прежних предрассудков. Все члены муниципального совета вполне убеждены в невинности Симона, но боюсь, что некоторые еще не отделались от известной трусости и уступят только под давлением общественного мнения. Наш мэр Леон Савен, которому я говорил о своем проекте, высказал вполне верное суждение, сказав, что решение по этому вопросу должно быть единогласное. Затем он прибавил под влиянием внезапной идеи. «Вы были так добры прийти ко мне, дорогой учитель. Не окажете ли вы мне еще услугу, пройдя со мною сейчас же к Леону Савену? Он ваш ученик, и я уверен, что наше дело сильно подвинется, если вы с ним поговорите». «Охотно?» – ответил Марк. Пойдемте куда угодно. Я готов идти с вами. Фердинанд и Люсиль молчали. Он курил свою трубку. Она снова принялась вязать свой чулок. Крестьянин погрузился в свое обычное равнодушие, не понимая ничего в том, что затевала нынешняя молодежь. Клер должна была спасти план от ручонок Жоржетты, которая потянулась за хорошенькой картинкой. Отец рассказал ей, что в этом домике будет много радостей для добрых детей. Они получат там награды за хорошее поведение. Раздалось еще много смеха и поцелуев, пока Марко наконец не удалился в сопровождении Адриена. Ферма Амет, где жил Леон Савен, находилась на другом краю Мольбуа. Марку и Адриену пришлось проходить мимо сквера, недавно открытого во вновь отстроенном квартале. Они остановились около места, выбранного архитектором для постройки домика Симона. «Вы видите, здесь соединены все наилучшие условия». Он прервал свои объяснения, увидев толстого человека, который подходил, улыбаясь. «А, дядя Шарль!» – приветствовал его Адриен. «Не правда ли, дядя, если нам удастся построить здесь дом для Симона, о котором я тебе говорил, ты поставишь всю слесарную работу по своей цене?» «Да, конечно, мой друг, если это доставит тебе удовольствие». Я это сделаю и для вас, господин Фроман, потому что все еще раскаиваюсь за те неприятности, которые причинял вам когда-то. Шарль женился на Марте Дюпьи, дочери своего бывшего хозяина, и давно уже стал во главе предприятия своего тестя. У него был сын Марсель, ровесник Адриена, который женился на дочери столяра Лауре Дюлом. Теперь он сам принимал подряды по столярным работам. «Я иду к твоему отцу», — сказал он племяннику. «Я сговорился увидеться там с Марселем, чтобы переговорить о работах. Пойдем со мной, ведь у тебя тоже есть заказ». «Не откажитесь сопутствовать нам, господин Фроман. Вам будет приятно повидать своих бывших учеников». Шарль, видимо, был доволен встречей. Марк воскликнул. «Конечно, я буду очень рад. Кстати, мы составим смету». «О, мы еще не дошли до сметы» воскликнул Адриен. «Да к тому же мой отец не из числа увлекающихся, но все равно я охотно к нему зайду». Огиус Далуар, благодаря содействию прежнего мэра Дораса теперь также занимался подрядами. После смерти отца он взял к себе старуху-мать. Так как старая улица Плезир была уничтожена, он нанял себе небольшую квартирку в нижнем этаже на новом бульваре. В доме находился обширный двор, Где он хранил материал для столярных работ. Квартирка была очень чистенькая, в ней было много воздуха и света. Когда Марк вошел в опрятную столовую, его встретила госпожа Де Луар, мать Гюста, и Марк невольно снова отдался воспоминаниям. Ей было теперь 69 лет, и она казалась все той же заботливой хозяйкой, консервативной по привычке, не позволявшей ни мужу, ни детям вмешиваться в политику. Марк вспомнил, как она бывала останавливала своего мужа, высокого блондина, еще недостаточно развитого и несколько испорченного казарменную жизнью, любившего повторять глупые рассказы о том, что Францию продали жиды. Однажды его принесли мертвым на носилках, он упал с высоких лесов, и, как говорили, был в тот день немного выпивший. Но госпожа Делуар не признавала этого, потому что она принадлежала к числу тех людей, которые всегда заступаются за своих близких». Увидев Марка, она сказала ему, «А, господин Фруман, мы, кажется, с вами порядком состарились. Моему Августу и Шарлю было 8 и 10 лет, когда мы с вами увиделись в первый раз. Да-да, я помню. Я приходил к вам просить от имени своего товарища Симона, чтобы вы позволили своим детям сказать правду в его защиту». Несмотря на то, что это произошло так давно, старуха сразу стала серьезную и ответила осторожно. «Это дело нас не касалось, и я была права, не желая вмешиваться, потому что оно многим причинило большие неприятности». В эту минуту Шарля кликнул своего брата Гюста, который разговаривал с Марселем на дворе дома. «Приходите-ка сюда, я привел к вам гостя. Да кроме того, твой сын Адриен принес тебе заказ». Угюст, такой же высокий и сильный мужчина, каким был его отец, крепко пожал руку Марка. «А, господин Фроман, Шарли и я, мы часто вас вспоминаем, когда говорим о своих школьных годах. Я был плохим учеником и часто об этом жалел. Но все ж таки вы не очень на меня гневаетесь, не правда ли? А мой сын Адриен, тот уже совсем воспитался в ваших идеях». Он прибавил, смеясь. Я отлично знаю, какой заказ принес Адриен. Он хочет построить дом для Симона. Но это положим лишнее строить такое помещение для бывшего каторжника. Несмотря на добродушный и шутливый тон, каким были сказаны эти слова, они все же очень огорчили Марка. Неужели вы все еще считаете его виновным? Ведь была же минута, когда вы были уверены в его невинности. А потом, после возмутительного приговора в Розане, Вы снова стали сомневаться. Что делать, господин Фроман? Когда человека дважды осуждают судом присяжных, то поневоле начнешь сомневаться. У нас и времени не было разобраться в этом деле. Нет, я не говорю, что он виноват. Да нам, в сущности, это и все равно. Мы даже готовы подарить ему дом, лишь бы это дело раз навсегда кончилось, и нам бы перестали жужжать в уши об этом Симоне. Не так ли, брат? «Да, это правда. Если послушаешь наших молодцов, то мы одни оказываемся виноватыми за то, что допустили такую несправедливость. Мне право досадно, хоть бы покончить поскорее». Оба кузена, Адриен и Марсель, заинтересованные в этом деле, рассмеялись, празднуя победу. «Ну так значит мы столкуемся», — воскликнул Марсель, ударив по плечу отца. «Ты возьмешь на себя слесарную работу». Дядя Огюст сложит стены, а я возьмусь сделать всю столярную работу. И ваша часть вины, как ты говоришь, будет покрыта. Клянусь, что мы никогда не коснемся больше этого вопроса. Адриен тоже рассмеялся и кивал головой в знак одобрения. Но тут в разговор вмешалась старуха Делуар, которая слушала до сих пор молча, но, видимо, недовольная. У и Шарлю незачем выкупать свою вину, так как они ни в чем не виновны. «Никому неизвестно, виноват или нет, господин Симон. И нам, бедным людям, не подобает совать нос в государственные дела. А вас мне жаль. Ты, Адриен, и ты, Марсель. Вы оба воображаете, что можете чуть не пересоздать мир, а сами ничего не понимаете. Ваш дедушка знал, что в Париже каждую субботу в Большом Подземелье собирались все жиды-миллионщики, И совещались, сколько заплатить тем негодяям, которые продавали Францию немцам. Он знал, что так оно и было, потому что ему рассказал о том полковник его полка, и поклялся своей честью, что все это истинная правда. Марк посмотрел на нее с удивлением. Его точно перекинуло на 40 лет назад. Он вспомнил глупые побасенки которые повторял каменщик де луар после своей трехлетней военной службы. Огюст и Шарль слушали серьезно и, по-видимому, не удивлялись словам матери. Они с детства наслушались этих глупых выдумок. Но Адриен и Марсель не могли удержать улыбки, несмотря на всю почтительную любовь к бабушке. «Еврейские синдикаты в подвале?» «Бабушка», воскликнул Адриен, «давно уже пора покончить с этим вздором. В наш век все религиозные распри давно покончены». В комнату вошла его мать, и он бросился ей навстречу. Анжель Бонгар, бывшая ученица мадемуазель Рузер, дочь крестьянина, много помогала успеху мужа, хотя и не отличалась большим умственным развитием. Она осведомилась о своем брате Фердинанде, о его жене Люсиле и их дочке Клер, которая сделалась ее невестой. Потом вся семья осведомилась о недавно родившемся Селестине, которому было всего две недели. Это был сын Марселя. «Вот уж я во второй раз прабабушка, господин Фроман», — заметила госпожа де Луар. «Жоржетта, Селистен, эти малютки мои правнуки. У младшего сына Жюля уже сын 12 лет, Эдмон, но тот мне приходится внуком и не так меня старит». Она старалась быть любезной и несколько загладить свою сдержанную встречу. Слушайте, господин Фроман. Мы, по-видимому, не сходимся с вами во многом, а мне ведь надо вас поблагодарить за добрый совет, за то, что вы уговорили меня отдать Юли в нормальную школу. Я не хотела, чтобы он был учителем, считая это ремесло невыгодным. А вы его учили и помогали ему выдержать экзамен. А теперь он отлично устроился. Старуха очень гордилась этим сыном, который был старшим учителем в Бумоне. Заняв место Себастьяна Милома, назначенного директором нормальной школы, он женился на учительнице Жюльете Гошар, заместительнице мадемуазель Розер, которая одно время заведовала школою в Бумоне. Их старший сын Эдмон поступил в гимназию и учился отлично. Адриен начал обнимать бабушку, довольный тем, что она была любезна с его бывшим наставником. Как я рад, бабушка, что ты помирилась с господином Фроманом! И знаешь что? Мы выберем именно тебя, чтобы приветствовать господина Симона на железной дороге. Ты поднесешь ему букет цветов. Но старуха опять рассердилась. Ну уж нет, ни за что. Стану я еще беспокоиться. Вы просто с ума сошли со своими глупыми выдумками. Послышались смех и шутки, и все скоро распростились. Адриен отправился вместе с Марком к мэру Леону Савену. Ферма Амет, которую тот управлял, занимала 50 гектаров под самым Мальбуа, около вновь построенного квартала. После смерти матери он приютил у себя отца, бывшего мелкого чиновника, которому минуло уже 71 год. Из его старших братьев, близнецов Ахилла и Филиппа, второго уже не было в живых, а старший, поступивший тоже в чиновники, был разбит паролечом и находился в таком печальном положении, без гроша денег, что брат должен был приютить его у себя. Сын Марка, Климент, был женат на Шарлотте, дочери Гортензии, сестры этих трех братьев. А потому эта семья приходилась ему отчасти сродни, но Марк не одобрял этого брака, и хотя не препятствовал сыну поступать согласно своему желанию, но держался в стороне от этой родни. Он, конечно, не думал упрекать Шарлотту за грехи матери, которая отдалась 16 лет первому встречному. Потом вышла замуж и теперь давно уже умерла. Но у него не лежало сердце ко всей этой семье, и ему пришлось насиловать свои самые сокровенные чувства, когда последовало приглашение Адриена пойти к Савенам ради успеха общего дела, которое ему было так дорого. Леона не оказалась дома, но он обещал скоро вернуться. В гостиной, куда они вошли, старик Савен сидел около своего сына Ахилла, прикованного к креслу окна. Комната была небольшая, узенькая, убранная в буржуазном вкусе. Семья жила в маленьком домике около фермы, обстроенной очень роскошно. Увидев Марка, Савен воскликнул А, господин Фроман, я думал, что вы на нас сердиты как я рад вас видеть». Савен был все такой же бледный, чедушный и задыхался от кашля. А между тем ему пришлось похоронить свою красивую, здоровую жену. Вечно преследуемый муками ревности, он изводил ее ежедневными упреками после того, как застал жену почти в объятиях ее исповедника, отца Феодосия, которым он сам ее послал, желая охранить от увлечений. В нем осталась с тех пор глухая враждах к лирикалам. Он не выказывал ее из трусости перед всесильными абатами. «Почему вы думаете, что я на вас сердит?» – проговорил Марк со своим обычным спокойствием. «Помните, мы когда-то не сходились с вами во взглядах. Ваш сын женился на моей внучке, но это не сблизило нас нисколько. Вы отовсюду изгоняете монахов и духовных лиц, а мне их жаль». Я всегда говорил, что женщинам и детям нужна страстка, и теперь придерживаюсь того же мнения. Во всем прочем, я искренний республиканец, поверьте мне». Марк невольно улыбнулся, вспоминая прошлое. Клирикалы имеют и теперь еще большую власть», — продолжал Савен. «Если бы я обратился к их услугам, то не влачил бы жалкого существования мелкого чиновника и не был бы теперь в тягость своему сыну Леону». Постоянные лишения убили мою жену. Взгляните на моего сына Ахилла. Если бы я поместил его в семинарию, он был бы теперь префектом или председателем суда. Но я не сделал этого, и вот он просидел 30 лет песцом и лишился рук и ног. Не может теперь поднести ложку ко рту». Больной дружески кивнул своему бывшему учителю и проговорил слабым, натреснутым голосом. Да, клерикалы когда-то имели большое влияние, но теперь люди, по-видимому, обходятся без них. Теперь нетрудно разыгрывать героя и являться судьей тех, кто жил при других условиях». Он посмотрел на Адриена, который стоял молча, желая уязвить его таким замечанием. Его несчастное положение, смерть жены и ссора с дочерью Леонтиной, вышедшей замуж за мелкого торговца, окончательно испортили его характер. Он продолжал, желая подчеркнуть свой намек. Помните, господин Фроман, когда Розанский суд вновь осудил Симона, я говорил вам, что убежден в его невинности. Но что же я мог сделать один лучше всего было молчать. А теперь развелось немало юнцов, которые считают нас под лицами и собираются дать нам хороший урок гражданской мудрости, устроив чуть ли не триумфальные арки для встречи мученика. Вот уж поистине дешевое геройство.